В качестве н а м е к а ю щ е й улики остались различимые буквы А и Д. Уцелевшие от подписи художника и дата: F 1663. Широкий мазок и п р и г л у ш е н н а я гамма также были ему знакомы. Там в Сицилии в 1664 году Аристотель тоже признал лицо на картине. Оно о п р е д е л е н н о принадлежало бюсту, над которым он вот уже 10 лет размышлял на стене Руфу.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 Пигмент красного лака не использовался вовсе, даже для теней и телесных тонов. Прибегнув к цветовой схеме, почти полностью ограниченной оттенками коричневого, белого и тускло-золотого, Рембрандт изобразил слепого старика-поэта в т е м н о б у р о м плаще с широкими рукавами и накинутой поверх плаща з о л о т и с т о ж е л т о й шали. Чело Гомера о с е н я е т повязка поэта, а на голову ему р е м б р а н д нахлобучил старую шляпу.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 Каракелюры полотна в точности таковы, каких и следовало ожидать. Они варьируются от тонких трещинок до широких борозд, некоторые заполнены буроватым лаком. Фон содержит грубые вкрапления пигментов, не принадлежащие Рембрандту. Поразительного п е н м е н т и нет и следа. 24 сотни фунтов, запрошенные Ти Хамфри Бордом и сыном, составляли в ту пору сумму немалую.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 Покинутый всеми слепой несчастный старик, съежившийся от невоспетых невзгод. Поставьте рядом Гомера и автопортрет смеющегося художника, и вы увидите столько пафоса, сколько навряд ли сумеете перенести, если, конечно, вы человек склонный к такого рода переживаниям.